Проект Россия, книга третья, часть третья, глава вторая, версии. Воскресение – либо величайшее чудо, либо величайшее заблуждение в истории человечества. Если распятый и умерший Христос не воскрес в прямом смысле этого слова, если мертвое тело не оживало, если плоть не поднялась из гроба, христианство является бесстыдным мифом и обманом. Всех мучеников за веру следует считать обманутыми. Миллиарды христиан, проживших жизнь по заповедям Христа, есть жертвы чудовищной манипуляции. Вместо того, чтобы брать от жизни все, они прожили скучную жизнь, исполняя заветы Бога. С точки зрения атеистов они жили зря. Но если Христос воистину воскрес, ситуация складывается ровно наоборот. Жертвами чудовищного обмана оказываются миллиарды атеистов. Отрицая Христа и его заповеди, они проживают земную жизнь по заветам плоти. С точки зрения верующих, атеисты не просто теряют будущую вечную жизнь, они обрекают себя на вечные муки ада. Смысл жизни определяет ответ на вопрос о воскрешении Христа. Если он воскрес, жизнь нужно прожить по заповедям Бога. Но если не воскрес, жить надо по желаниям тела. В том и другом случае ответ предопределяет стиль жизни. Христос спрашивает своих учеников, за кого почитаете меня? Матфея 16,15. Петр отвечает, Ты Христос, Сын Бога Живого. Матфея 16,16. Иисус отвечает, Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Матфей 16,17. Ответ на вопрос: Христос Бог или человек? даст понимание всей мировой истории, от сотворения мира до апокалипсиса. Если Иисус Христос – Бог, непостижимым и чудесным образом пришедший в мир, чтобы принести себя в жертву, указать путь спасения и создать нового хранителя истины – Церковь – это один вариант понимания мировых событий. Если Христос есть чудесное явление, неопределяемое как Бог, возникает совершенно другое понимание мировых событий. Если Христос воскрес, получается, кто-то обманул атеистов, отняв у них жизнь вечную. Если не воскрес, получается, кто-то обманул христиан, отняв земные радости. Из любого ответа на вопрос следует – огромная часть человечества обманута. Любой ответ означает присутствие в мире большого обманщика. Кто обманут – христиане или атеисты? Сомнительные или притянутые за уши факты не годятся. Самое полное собрание самых благочестивых историй – никого не убедит в чуде воскресения Христа из мертвых. Свидетельства первых христиан о воскресении, оставленные в виде пергаментов или рисунков на стенах гробницы и пещер, бессильны поколебать неверие большинства. Люди относятся к этим вещам примерно как к древнегреческим мифам. Воскресение Христа – краеугольный камень всего вероучения. Апостол Павел пишет, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть,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 и не называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию мне то, что мне, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?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 Рассмотрим поведение Иисуса Христа. Учитель говорит ученикам невероятные вещи о своей миссии. Он говорит «Я пришел взять на себя грехи человечества, освободить мир от уз смерти и указать путь к спасению. Сыну человеческому должно много пострадать и быть отвергнуту старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал «Если кто хочет идти за Мною»,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 «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» Лука два, двадцать 27 Когда ученики спрашивают Его, как удостовериться в истинности сказанного, Он прямо и недвусмысленно отвечает, что главным подтверждением является Его воскресение на третий день после казни и смерти. Это единственное и главное доказательство. Иисус многократно, с полной определенностью и во всех подробностях говорит, как Он отправится в Иерусалим, где Его предадут смерти и на третий день воскреснет из мертвых. Христос говорит о Своей смерти, всегда упоминая свое воскресение. И по воскресенье же Моем предварю вас в Галилее. Матфея 26, 32. Иисус поставил свое учение в зависимость от способности встать из могилы. Ни один основатель никакого учения и никакой религии, ни до Христа, ни после, не делал подобных заявлений. Никто не ставил дело своей жизни в зависимость от способности встать живым из гроба. Представьте, команда строителей возводит здание. Права на здание оформлены на руководителя стройки. Он говорит своей команде, мол, вы вступите во владение зданием, которое мы все строим, после того, как меня убьют, а и я на третий день воскресну. Надо ли уточнять, что строители отнесутся к словам лидера не иначе, как к аллегории? Можно ли создать прекрасное учение, собрать монолитную команду учеников и заявить, что все сделанное мною следует считать истиной только в том случае, если я воскресну через три дня после смерти? Такое мог утверждать или Бог, или ненормальный. Любой нормальный человек знает, мертвые не воскресают. Никто не ведает, что будет после смерти и вообще будет что-то. Или смерть — это сон без снов, уход в никуда и навеки. Люди верят в тот или иной вариант развития событий, но доподлинно никому не известно, как события будут развиваться. Материалисты верят: смерть превращает человека в ничто. Доказательствами для них являются кладбища и покойники. Верующие верят: смерть переносит человека в новую форму бытия, разумея доказательством воскресшего Христа. Можно формировать такую зависимость, будучи уверенным в своем воскресении. Но кто может иметь такую уверенность? Из людей никто. Остается один единственный возможный вывод. Христос не был человеком. Ученики не могли понимать слова Христа в прямом смысле. Они недоумевали, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Марк 9.10 Это естественное восприятие любого нормального человека. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Иоанн 29. Значение его слов они осознали, когда он воскрес. Первосвященники тоже не понимали, кто к ним пришел, и тоже не могли отнестись к его словам со всей серьезностью. Они считали Христа чародеем, в современном варианте экстрасенсом, возмущающим массу и оскорбляющим власть. Собравшуюся вокруг Христа группу называли сектой. На них можно было не обращать внимания, если бы не одно «но». Христос совершал то, чего никто не мог совершить. за ним ходили толпы народу, он становился неформальным центром власти, учитывая мессианские настроения израиля он создавал неподконтрольную ситуацию, чем уже представлял социальную опасность и вот теперь вопрос как вы объясните такое поведение христа он пять раз говорил истинность моих слов подтвердит только мое воскресение из мертвых при этом нужно понимать У него было огромное количество иных способов обосновать истинность своего учения. Он совершил столько чудес, что любая предложенная им версия не встретила бы сопротивления. Но Христос настаивает на самом невероятном доказательстве – на воскрешении себя из мертвых. За время существования христианства было придумано огромное количество версий на тему, куда делось тело. Все попытки объяснить исчезновение тела в рамках рациональной логики провалились. Предлагаем добросовестно рассмотреть основные версии. Тогда каждый сам составит мнение об их правдоподобности и решит, воскрес Христос или это обман. Отнесемся к этому факту, не походя и не между прочим. От того, как мы ответим себе на данный вопрос, зависит стиль нашей сегодняшней жизни и наше вечное будущее. Иисуса в пятницу положили в гробницу, в воскресенье он исчез. Остались только пелены, сохранившие форму тела, но при этом пустые. Валун, закрывающий вход, оказался далеко отодвинутым. Куда делось тело? На этот вопрос есть два направления возможных ответов. Коридор первого направления. Тело Христа вынесли из гробницы какие-то люди с какой-то целью. Коридор второго направления. Христос не умирал и вышел из склепа своими силами. Рассмотрим эти варианты. Версии кражи. Допустим, тело вынесли какие-то люди. Это должны, были... Это должны быть очень заинтересованные лица. Участие случайных шутников в таком опасном и трудном деле исключается. Отодвинуть тяжелый камень, быть готовыми к конфликту с римской стражей, сорвать римскую печать с гробницы – за все эти действия полагалась смертная казнь. В случае удачи они получали мертвое тело, в случае неудачи сами становились мертвыми. При таком риске не до шуток. Чтобы решиться на подобное мероприятие, нужно иметь очень высокую мотивацию. Первыми в круг подозреваемых попадают ученики. Кто они? Малограмотные, рубкие люди, воспитанные в глубочайшем почтении к закону. Они доверились учителю, признали Христа Богом. На их глазах он был схвачен, как рядовой простолюдин, подвергнут пыткам, унижен, оплеван и казнен. Христос, сотворившись столько чудес, не защитил себя, повел себя не так, как ожидали ученики. С человеческой точки зрения, поведение учителя противоречило представлениям о Боге. Он должен был поразить всех своих врагов громом и молнией, а он... Представляете состояние учеников после казни? Они были подавлены и в великом смятении. Чудеса, совершенные Христом, затмевались фактом смерти. Они считали Христа мертвым и не ожидали его воскресения. Этим настроением пронизаны все их поступки и слова. Люди забыли его слова о воскресении, понимая их иносказательно, типа «вечно живой в наших сердцах». Смущением и смятением пронизано поведение апостолов. Им страшно с точки зрения как земной жизни, так и религиозной ответственности. А в голове роятся мысли, как им, ученикам, без учителя жить дальше. Как строить отношения со священниками, с властями, с обществом. Что их ждет после смерти за признание погибшего Христа сыном Бога? Получалось, они страшные грешники и богохульники. Невозможно предположить у них боевое настроение, необходимое для похищения тела. Напротив, есть все основания полагать, они были деморализованы. Чувствуя себя покинутыми и обманутыми сиротами, будущие апостолы пребывали во власти уныния, страха и безысходности. Могут ли люди в таком состоянии решиться на похищение и охраняемой гробницы тела Христа? Могут ли сплотиться в команду, разработать план и реализовать его? Объективно оценивая состояние учеников, на поставленный вопрос есть только один ответ – нет, не могут. Ученики не имели ни физической силы, чтобы напасть на отряд воинов, ни отваги, чтобы решиться на такое дело. Ни один из будущих апостолов в таком состоянии не мог даже думать о чем-то подобном. Чтобы бросить вызов Железному Риму и Беспощадному синдриону нужно совсем другое состояние духа. Такое состояние появится у апостолов потом. Они победят и Рим, и Синедрион, но потом. Давайте усилием воли, вопреки логике и здравому смыслу, предположим, хилые и робкие существа, покинувшие Иисуса, сплотились в монолитную команду, спланировали и реализовали дерзкую операцию по похищению тела, грозящую мучительной смертью в случае провала. Опуская подробности, каким образом это могло случиться, зададимся единственным вопросом. Зачем? Христа казнили, забальзамировали и похоронили в лучшей гробнице. Все, он умер. Зачем ученикам могло понадобиться похищать его тело? Какой цели они хотели добиться? Первое предположение. Они решили украсть тело, чтобы всех обмануть и объявить воскрешение, которого в реальности не было. Ради этого и решились на крайне опасное мероприятие. Ученики пошли на сознательный обман. Допустим, этот вариант. Но тогда нам нужно ответить на вопрос, что было стимулом? Зачем им понадобился обман? Зная нравы апостолов и проповедь учителя, предположение... что они решили стать обманщиками нелеп. Если даже допустить, что кого-то из апостолов посетила такая мысль, думать, будто остальные поддержали ее единодушно, кощунственно и противоречит здравому смыслу. У нас нет оснований полагать в этих людях склонность к лукавству. Снова, допустим, невозможное. Допустим, апостолы решили стать обманщиками, причем с риском для жизни. Возникает тот же вопрос зачем? Какая цель? Решаясь на смертельно опасное дело, человек предполагает соответствующую выгоду. Анализируя ситуацию, мы не можем обнаружить никакой, даже самой малой выгоды. Допустим, мы не понимаем мотивации учеников, решивших украсть тело. Допустим, какая-то выгода была. Но планируя операцию, они не могли не думать о последствиях. Давайте поставим себя на их место и поразмыслим. Мы предполагаем, что все получится удачно. Дальше что? Продолжением Успеха должна стать пропаганда воскресения, в противном случае в краже смысла нет. Такая проповедь влекла за собой арест и пытки с последующей казнью. Где гарантия, что никто под пытками не откроет правду о похищении и не укажет место нового захоронения? Сознавая собственную неправоту, ученики при первых же арестах все бы рассказали. Когда все откроется, то последнее станет хуже первого. Сегодня можно подать дело так, что Иисус воскрес в наших сердцах. Память о Нем будет жить в нас и в наших потомках вечно. В общем, ситуация примерно как со многими великими людьми. Их объявляют живее всех живых, обещают помнить всегда, но при этом они лежат мертвыми в своих гробницах и помнят их только историки. Как можно вообразить, что люди идут на смертельный риск с целью ухудшить не только свое положение, но и память об учителе? Допустить, что люди пойдут на действие, в любом случае влекущая смерть и не несущая никаких выгод, в высшей степени абсурдно. Пойти на смерть за обман, будто это не обман, а истина, нереально. Обманщики могут других посылать на смерть за свою ложь. Но чтобы сами пошли. История человечества не знает примеров подобного поведения. Это противоречит человеческой природе. Люди могут идти на смерть ради веры. Если апостолы сами украли тело Христа, где-то его похоронили, а постом раструбили на весь Израиль, что он воскрес, они не могли иметь веры в его воскресение. Вместо веры в его воскресение они имели бы знание о его невоскресении. Народ можно обмануть и заставить поверить любую небылицу. Можно даже уговорить ради этой небылицы принять муки и смерть. Но как можно поверить в сказку собственного производства до такой степени, чтобы оставить обычную жизнь и пойти за свой обман на смерть? С психологической точки зрения невозможно допустить, что кучка дрожащих со страха людей превращается в несокрушимую силу только потому, что все сговорились врать. Будь то один человек, можно было бы махнуть рукой, сочинив версию про особую форму помешательства. Но речь идет о группе высоконравственных людей, живущих в полном согласии с учением, жизнью и смертью доказавших свою честность. Для чего ученикам подвергать себя смертельной опасности? Чтобы сочинить миф о Воскресении? Но зачем? Этот вопрос звучит особенно остро, если не забывать о последствиях. И десятикратно остро, если помнить все апостолы, за исключением Иоанна, автора Откровения, приняли мученическую смерть за воскресшего Христа. Получается, ученики по смерти учителя, вместо того, чтобы вернуться к прежней жизни, как это бывает с членами распавшихся сект, решаются на опаснейшую операцию. По какой причине? Чтобы всех обмануть и некоторое время проповедовать то, чего не было? Потом быть арестованными Синедрионом, выдержать ужасные муки и умереть на кресте за обман? Если никакого воскресения не было, вы можете представить такое поведение? И если можете, крайне любопытно узнать ваше мнение по вопросу мотивации. Не общие слова и бормотание, фанатизм и прочее, а четко сказать мотивацию. Вы лично можете хотя бы для себя сформулировать, зачем? Как члены группы, сфальсифицировавшие воскресение Христа, могли пойти на смерть и муку за такое воскресение? Представьте, на одной чаше весов Муки и смерть за богохульство. Признание Христа Богом, если он не Бог, есть богохульство. Кроме того, ты сам про себя знаешь, что ты обманщик и богохульник, укравший тело и выдавший это за воскресенье. На другой чаше признание в обмане, покаяние пред Богом и далее жизнь и свобода. Какой вариант выберет человек? Если кто скажет, что первый вариант лучше, тот бредит в квадрате. Можно с уверенностью сказать, если даже опросить все человечество, мы не найдем никого, кто в такой ситуации обман, муки и смерть предпочтет правде, покаянию и жизни. Если все так, считать замученных апостолов обманщиками есть богохульство. Чтобы так сказать, нужно попрать элементарные нормы логики и правила здравого смысла. Нормальный человек ни при каких обстоятельствах не может так оценить действия апостолов. Если воскресения не было, нужно признать, Павел лгал апостолам, когда говорил, что ему явился Христос. Апостолы лгали Павлу, когда говорили о явлениях воскресшего Христа. Получается, все друг другу лгали, а потом добровольно пошли на смерть за собственную ложь. Это бред. Перебирая все варианты мотивации, мы не находим ничего, что могло побудить учеников красть тела своего учителя. За две тысячи лет никто, даже самые ярые враги, христиан, не могли придумать хоть сколько-нибудь реальный мотив для подобного поведения. Возможности. Чтобы отбросить последние сомнения и поставить точку на версии кражи тела учениками, представим, вопреки логике, апостолы решаются на похищение, на обман и на смерть за обман. Каковы их возможности в этой ситуации? Насколько вообще вероятно подобная операция? Был у них хотя бы теоретический шанс исполнить ее? Итак, представляем картину. Огромный камень закрывает гробницу. Возле камня отряд солдат на страже. Приходят ученики, отодвигают камень, разворачивают саван и берут тело. Учтите, нам необходимо еще сделать такое допущение. Все солдаты спят так крепко, что не слышат шума отодвигаемого камня. Вероятно ли это? Но, допустим. Чтобы придать ситуации хоть какую-то реалистичность, предположим, солдаты не спят, а ушли погулять, полагая, что покойник никуда не убежит. В это время приходят ученики, отодвигают камень, забирают тело и распускают слух о воскресении Христа. Прежде чем рассмотреть эту версию, отметим, во времена Христа в римской армии царила суровая дисциплина. Страх перед наказанием заставлял солдат безукоризненно выполнять свой долг. По законам Древнего Рима оставление поста или сон на посту карались смертью. Есть все основания полагать, что воины охраняли гробницу с не меньшим рвением, чем проводили распятия. Присяга и римская печать были для них священия любых иудейских мировоззрений вместе взятых. Получается, по своей прихоти римские воины не могли все вдруг покинуть пост и пойти гулять. Чтобы придать версии с прогулкой реалистичность, нужно предположить версию подкупа. Допустим, ученики вступили в сговор со стражей. За большие деньги стража соглашается на короткое время оставить пост. В этой версии мы предполагаем солдат грубыми и неумными. Они соблазнились деньгами, не просчитывая последствий. Но даже в этом варианте воины не могут не понимать. Пропажа тела будет обнаружена на следующий день. Можно говорить в свое оправдание что угодно, но версии было бы только три. Солдаты или заснули на посту, или оставили пост, или вступили в преступный сговор. За любое деяние – смертная казнь. Если даже отбросить соображения о верности, присяги и прочее, никто не пойдет на такой сговор, хотя бы потому, что это самоубийство. Но, допустим, эти воины были особо тупыми. Увидев деньги, они еще больше оглупели и потеряли последние остатки ума. Взяли деньги и предоставили ученикам минимум времени, чтобы те успели отодвинуть камень и забрать тело. Делаться все должно было очень быстро. В любой момент мог появиться посторонний, информация дошла бы до Понтия Пилата и Синедриона. В этом случае солдат ждала не просто смертная казнь, а мучительная, вернее всего, распятие. Акцентируем ваше внимание. При сговоре ученики располагали очень малым временем. Версия прогулки, подкупа и засыпания стражи имеет условием ограниченное количество времени. Как этот момент совместить с фактом, что в гробнице остались пелены в форме тела? Получается, похитители сначала размотали пелены, а потом сложили таким образом, что они остались как бы нетронутыми, сохранив форму тела. Выше мы описывали, что представляло собой тело после завершения обряда погребения. Это был скафандр. Между слоями пелен находились порошкообразные благовония. При разворачивании пелен на полу остались бы следы благовонных порошков, но никаких следов не было. Как вы представляете вытаскивание тела из скафандра? Огромный, хлопотный и неприятный труд, но это еще не все. Затем похитители тщательно убирают пещеру, чтобы на полу не оставалось рассыпанных благовоний, и сооружают пустую куколку из снятых пелен. И все это под носом у спящей или гуляющей стражи. которая в любую минуту может проснуться или вернуться. Если стража подкуплена, это не снимает вопроса об ограниченности времени. Сюда мог в любой момент прийти проверяющий от прокуратора или синедриона. И главное, зачем это было нужно. При самом богатом воображении нельзя допустить такого поведения в такой ситуации. Разумно предположить, все делалось бы наспех. Сохранение пелен и уборка пещеры не влияли на конечный результат. Главным был факт пропажи тела, а не вид пелен и состояние пещеры. Исключая множество нелепостей, версии изговора противоречат состоянию гробницы Иисуса Христа. После исчезновения тела она осталась чистой, без малейшего намека на беспорядок. На каменной плите лежали осевшие под тяжестью благовоний погребальные пелены. На месте головы находился пустой сверток, сохранивший тюрбанообразную форму, приданную при погребении. Ничто не указывало на прикосновение человеческих рук. Исследователи этого вопроса пишут, одного взгляда на пещеру было достаточно, чтобы убедиться в подлинности чудесного воскресения. Ни одно человеческое существо не трогало, не перемещало и не складывало пелен. Они напоминали сброшенную оболочку куколки, из которой вылетела бабочка. Тело непостижимым образом исчезло из савана. Другие похитители. Итак, мы понимаем, ученики физически не могли выполнить такую операцию. Характер учеников, их подавленное состояние после казни учителя, плюс ситуация вокруг погребения и сопутствующие обстоятельства исключают даже намек на такое намерение. Но факт исчезновения тела требует объяснения. Если ученики не крали, возможно, дельце провернул кто-то другой. И этот другой имел возможность сделать все неторопливо. Весь Израиль можно поделить на лиц, заинтересованных в краже тела и незаинтересованных. Участвовать в похищении тела могли только заинтересованные. Вариант с мальчишеским озорством отпадает по очевидным причинам. Заинтересованными могут быть друзья или враги Христа. Мы разобрались с друзьями и пришли к выводу, у них не было ни настроения, ни желания, ни возможности провести такую операцию. Рассмотрим версию о похищении тела римскими властями или первосвященниками. Первым делом нужно понять мотив, зачем врагам Христа могло понадобиться имитировать кражу тела. Целью Рима было обеспечение спокойствия в Иудее, целью вождей Израиля было обличение Христа во лжи и сохранение своего авторитета. Обе цели достигаются предоставлением мертвого тела по истечении трех обещанных дней. Это было бы идеальным доказательством обмана. Для решения этой задачи иудейские и римские власти принимают решение три дня охранять тело, после чего провести его по улицам Иерусалима, предъявив всем желающим факт невоскресения. Эта акция удушила бы учение Христа на корню. Рим и Синедрион состояли из очень неглупых людей, и те сделали все возможное, чтобы предотвратить предполагаемое со стороны учеников похищение, но тело исчезло. Может быть, власти сами взяли тело? Зачем, спросите вы? Ну, например, когда апостолы узнают, что тело исчезло, они решат, Будда Христос воскрес, а в это время власти предъявят мертвое тело, чем как бы поймают апостолов на лжи. Выставив их обманщиками, они окончательно пресекут любую интерпретацию смерти Христа. И тогда с христианством было бы покончено за несколько недель или месяцев. Но события развиваются иначе. На третий день на улицах Иерусалима появляются апостолы. Но теперь это совершенно другие люди, не робкие обыватели, подавленные казнью учителя. Иерусалим видит несгибаемых борцов. Апостолы начинают распространять благую весть о воскресении Христа. Начинаются волнения. В первые дни, после того, как чудесная весть облетела Иерусалим, тысячи иудеев признают Христа. Чтобы остановить волнение, властям достаточно предъявить тело, если оно у них есть. Но власти ничего не могут предъявить. Вместо этого они арестовывают Петра с Иоанном и угрозами пытаются заставить их замолчать. Это дает обратный эффект. Поведение иудейских и римских властей лучшее доказательство того, что тела у них не было. Оно исчезло при очень странных, даже фантастических обстоятельствах. Никто по всей Иудее и по всей планете в течение двух тысячелетий не может внятно объяснить случившееся, кроме как великим чудом воскресения. Загадочное исчезновение тела для современников Христа было настолько очевидным фактом, что его нельзя было подвергнуть сомнению. На пятидесятый день по воскресению Христа никто не мог возразить проповеди Петра, провозгласившего Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Деяние 2.32 Никто не возражал Павлу, спустя некоторое время проповедавшему воскресение Христа. Синедрион и Рим принуждали апостолов молчать, но самого события не опровергали. Самый эффективный способ борьбы с проповедью апостолов – объявить их свидетельство ложью. Но в условиях, когда живо огромное количество свидетелей, которым явился Христос, это невозможно. Иисус явился в точно указанное время, не одному или двоим, а многим. Весть о воскресении Христа пронеслась по Иерусалиму, вызвав небывалый интерес. Начались массовые принятия учения Христа. Христа казнили, и Он воскрес, явившись многим. Каждый, желающий узнать истину, имел доступ ко всем обстоятельствам дела. Власти изначально делали все максимально открыто, чтобы люди могли убедиться в их правоте. Но Христос воскрес. Теория обморока До 18 века отрицание воскресения Христа строилось на утверждении, не выдерживающем критики. В 18 веке появляются более адекватные объяснения. Если тело никто не крал, может Христос не умирал? Бывают случаи, когда человека ошибочно принимают за мертвого. Отвозят в морг и он там оживает. Вдруг сходная история произошла с Иисусом Христом. Возможно, он просто потерял на кресте сознание от изнеможения, боли и потери крови. Солдаты, священники, апостолы и прочие люди, констатировавшие смерть, все вместе ошиблись. Они сняли его с креста и поместили в прохладную гробницу. Холод и покой произвели на Христа благотворное действие. Он очнулся, выбрался из гробницы, пришел к ученикам, и это послужило поводом для истории о Ради чистоты исследования, допустим, все так и было. Над живым Христом совершили погребальную процедуру, положили в гробницу и задвинули вход огромным камнем. Если так, дальше события развивались следующим образом. Христос очнулся, освободился от погребальных пелен, осторожно, без посторонней помощи отодвинул огромный камень от входа в гробницу и никем не замеченный отправился к ученикам. При этом мы не забываем, его руки пробиты огромными гвоздями, и он именно этими руками передвигает огромный камень и аккуратно рвет пелены. Выйдя из гробницы, он нечеловечески быстро. Проходит несколько километров пешком. На ступнях его ног не забывайте дырки от гвоздей. Вы можете представить, что полумертвый выбрался из погребальных пелен, туго стянувших тело. Спеленайте себя плотно в тонкое одеяло, И попробуйте выбраться без посторонней помощи. Но тут предполагают большее. Христос не просто выбрался, он озаботился приданием разорванным пеленам формы тела, укладывая их так, будто из них никто не выбирался. Подумайте, как это вообще возможно, разорвать пелены, а потом сложить их так, что они оказываются неразорванными. Порошкообразные благовония, насыпанные между пелен, должны были в случае такого освобождения рассыпаться по всей пещере. Но их нет. Вы можете представить, что чудом освободившийся от пелен и еле живой человек убирает следы своего освобождения, а потом отодвигает камень изнутри, тогда как, чтобы отодвинуть его снаружи, требуется усилие нескольких. Камень, закрывающий вход в гробницу, был дискообразной формы, двигавшийся по подобию желоба. Снаружи его подпирал второй камень. Отвалить главный камень, просто уперевшись в него руками, было еще более нереально, чем откатить по желобу. Все это в высшей степени странно, нетипично, нереально. Это сюжет фантастического фильма, но не действительности. Но это только половина дела. Далее он приходит к ученикам и своим видом так воодушевляет их, что они не просто верят в его воскресение, а из испуганных людей превращаются в гигантов духа, против которых оказывается беспомощная государственная машина Железного Рима и власть Синедриона. Как выглядит чудом спасшийся человек, преодолевший множество препятствий, непреодолимых даже для здорового? Наверное, он будет выглядеть истощенным от упадка сил, истязаний и потрясений. Это должен быть больной, еле стоящий на ногах человек, прикрывающий наготу тем, что попалось под руку во время пути. Какая будет естественная реакция на такого человека? Наверное, укрыть, помочь, пожалеть. В общем, такой вид заставляет признать поражение. Но мы видим обратное. Вид Христа рассеивает страхи учеников. На них нахлынули смелость и воодушевление. Они видят перед собой не чудом спасшегося человека, а воскресшего Бога, победившего смерть. Он в их глазах первооткрыватель пути, ведущего в жизнь. Больше нечего бояться. Все страхи позади. Смерть побеждена. Христос открыл дверь в вечность. Если бы Христос явился ученикам в виде человека, чудесным образом спасшегося от смерти и преодолевшего все препятствия, он не произвел бы впечатление победителя смерти. Вид человека, нуждающегося в медицинском уходе, убедил бы учеников. Христос не воскрес из мертвых. Чудесное спасение и воскрешение из мертвых – разные вещи. В описании воскресшего Христа нет даже намека на физическую слабость. Если Иисус очнулся от обморока и пережил такое приключение, Он не мог так выглядеть. На рассвете третьего дня ученикам является не полуживой труп, а исполненный радости и полный сил Бог. Это вселяет в учеников в такую уверенность, что они мгновенно преображаются, воспаряют духом и обретают веру в Христа, которую ничто в мире уже не могло сломить. У апостолов были все мыслимые и немыслимые поводы задуматься о правильности своей веры, о свидетельствах великих событий и истин, которые они проповедовали, и только потом принять решение. На кону стояли не только жизнь и угроза страшных мучений, но и страх согрешить против Бога, признав за Бога того, кто Богом не является. Невозможно допустить, что они не стали... тщательно разбираться в основаниях веры и размышлять, является ли их вера тем сокровищем, которое стоит страшных мучений и смерти. У апостолов не было иллюзий относительно намерений Синедриона и Рима. Даже если бы они решили распространять новую веру самым мирным и безобидным способом, они могли рассчитывать только на презрение, противодействие, оскорбление, преследование, побои, тюрьму, пытки и казни. Все это апостолы получили сполна, проповедуя воскрешение Христа. Невероятно, что ученики могли решиться на такое, если бы Иисус не воскрес из мертвых и они не знали об этом до совершенно. Люди могут отдать меньшую ценность за большую, но не наоборот. Апостолы могли отдать свою жизнь при осмыслении ее временной и желании получить вечную. И они делают это, принимая страдания не ропща и даже с радостью. Один за другим они погибают от рук палачей, и смерть никого не останавливает. Оставшиеся в живых, имеем и дело с обычным явлением, должны были разбежаться, потому что нет мотивации, если нет воскресения Христа из мертвых. Но тут все наоборот. Апостолы после смерти товарищей вкладывают в свои труды еще больше энергии и решимости. В истории человечества немного примеров подобного героического постоянства, спокойствия и несгибаемой воли и отваги за свои убеждения. Чтобы принять решение проповедовать истину и за это приготовиться и расстаться с жизнью, нужны очень веские основания. Таких оснований невозможно найти среди земных категорий, но раз апостолы проповедуют, значит они у них есть, за рамками земных. Теория сказки Самая распространенная версия нашего времени – отрицать евангельские чудеса по той причине, что они чудесные. Это не шутка. Это единственный аргумент – отрицать явление, потому что оно необъяснимо физическими законами. А раз так, значит не было воскресения Христа из мертвых и других чудес. Просто темные люди поверили в придумки апостолов. Те заразили своими фантазиями других, да так, что уже две тысячи лет эти фантазии волнуют мир. Глупость такого предположения очевидна. Но допустим, воскресение Христа есть благочестивый миф, выдуманный учениками. После казни они собрались вместе и, в память об учителе, сочинили сказочную историю, предварительно согласовав опорные точки сюжета. Далее они начинают рассказывать свою сказку, постепенно распространяя ее на весь мир. Если допустить такое, получается, неграмотные люди, сломанные и запуганные казнью Христа, после которой сами подвергаются гонению, вдруг сочиняют сказку, которой обманываются самые умные и образованные во всем мире. Сказка ломает языческие учения, отвечает на все вопросы мироздания и в условиях страшных гонений распространяется по миру с невероятной скоростью. Даже читатель-атеист увидит беспочвенность подобных утверждений. Единственный их плюс – они привычны. Но насколько привычные, настолько и безосновательны. Люди слепо верят в атеистические сказки от того, что привыкли верить. Так в школе учили, в институте доказывали, СМИ подтвердили и все вокруг так считают. Никто сам не хочет разобраться с ситуацией, потому что и так все ясно. Ну, разве это не слепая вера? Уважая добросовестное заблуждение всех современных атеистов, рассмотрим версию сказки. Согласно официальной позиции, пропаганда сказки заставляет многих иудеев отказаться от иудаизма и принять христианство. Обратите внимание, христианство принимают не случайные люди. Первыми принимают христианство глубоко верующие иудеи. Для них это не новая вера, это продолжение иудаизма. У кого не было глубокой иудейской веры, заставляющей думать о произошедших событиях, те никуда не перешли. Перешли в христианство только те, кто глубоко понимал иудаизм и мог сопоставить происшедшее с предсказаниями пророка. Апостолы считали себя именно иудеями. Апостол Павел говорит апостолу Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждать жить по-иудейски? Галатам 2.14 Первыми христианами могли быть только самые набожные иудеи. Иудеи же, воспринимающие веру большей традиции, чем живой верой, не были способны на такое. Они попросту не понимали случившееся. Крайняя набожность древних иудеев не имела ничего общего с доверчивостью. Иудеи времен Христа не бабушки из простонародия, определяющие истину по соответствию традиции. Если батюшка правильно кадила, держит ладонью вниз, значит все истина. Если неправильно держит ладонью вверх, значит все неистинно. Против бабушек мы ничего не имеем, но считать их понимающими всю глубину христианского учения нельзя. Если верят сердцем, верен глубоко, но не понимают многого, это позволяет запутать их, чему подтверждение многочисленные секты. Вера первых иудеев во Христа, в отличие от современных верующих, была осознанной. Зная всю премудрость иудаизма, они могли оценить слова Христа по достоинству. Сначала они слушали и не слышали. Воскресение из мертвых – заставил их внимательно изучить все детали события. Эти люди имели возможность разобраться во всех обстоятельствах дела. Самые иудеи из иудеев сверяют произошедшее с предсказанием пророков и находят в Христа истины. Это открытие потрясает их до глубины души. Они принимают Христа и новый закон. Они верят, Бог в лице своего Сына пришел на землю и показал дорогу в обещанное Царство. На этом основании они склоняются к истине. Древние иудеи имели четкое представление о мире и знали Бога, что входило в них с молоком матери и пропитывало жизнь. Это были не невежественные люди, готовые верить в любую чушь. Обмануть их так, чтобы они приняли новую веру, за которую пошли на смерть, такое невозможно даже теоретически. Спрашивается, как сказка могла подвигнуть Израиль, отличавшийся крайней религиозностью, к отказу от старых правил и норм? Религиозность крайне недоверчива ко всему, что противоречит вероучению. Это естественно. Цельное мировоззрение не оставляет места другому толкованию мира. Оно занимает весь мир, без вариантов. Израиль был обществом, рожденным в пустыне и структурированным вокруг почитания Бога. Иудеи с малых лет воспитывались в глубочайшем почтении к Богу. Простые люди имели серьезные познания в вере. Они принимали Бога не как абстракцию, не имеющую отношения к текущей жизни, а как руководство к действию. Религиозные правила были всепоглощающей и доминирующей установкой, пропитывающей и подчиняющей жизнь. И вот теперь ответьте на вопрос, насколько реальна история, согласно которой древние иудеи, услышав сказки апостолов о воскресении Христа, толпами переходят из иудаизма в христианство. Они даже перестают соблюдать день субботний, хотя соблюдение субботы было завещено самим Богом. Суббота Господу, Богу Твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришлец, который в жилищах Твоих. Исход 20.10 За нарушение субботы, работа в день отдыха, побивали камнями, и вот теперь нам предлагают поверить, будто иудеи поменяли веру своих отцов из-за сказки. Под угрозой смерти они стояли в вере, а под влиянием сказки отказались от нее. Множество жителей Иерусалима с самого начала, враждебно настроенных ко Христу, приняли христианство под давлением фактов. Любой современник тех событий мог лично разобраться во всех деталях невероятного происшествия. После самого тщательного разбора всех обстоятельств дела у людей не оставалось иного выхода, кроме как признать Христа Богом. или признать себя упорствующим язычником, для которого объектом поклонения выступает не живой Бог, а традиция и ритуал. Брат Иисус и Иаков до воскресения, ни во что не ставившие слова Иисуса, вдруг полностью преображается. Вместе с другими учениками он проповедует учение Господа и пишет, что стал рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Послание Иакова 1.1. Объяснять эту перемену можно лишь тем, что Христос явился Иакову. 1 Коринфянам 15.7 Сказка не могла изменить мнение Иакова о Христе. Могли ли выдумки неграмотных учеников захватить элиту? Даже такие имена, как Гомер, Гораций, Аристотель, не вызвали ничего подобного среди элиты, и тут вдруг рыбаки. Можно ли поверить, что кучка бродяг способна обмануть не просто элиту, а религиозную элиту? И если да, возникает вопрос, что это за элита такая, что это за бродяги? Если бы рассказ о Христе был ничем не подтвержденный небылицей, нельзя допустить, что элита общества могла отказаться от веры отцов, пойти против римской власти и первосвященников, и в итоге подвергнуть себя не просто гонениям, а утрате жизни и страшным мучениям. О потере социального статуса и прочих утратах мы уже не говорим. Очевидцы событий. Попробуйте представить, в нашем обществе, которое готово верить в любую хинею, появились рассказчики, уверяющие, будто их лидер воскрес из мертвых, и он бог. Как вы думаете, какой эффект вызовет такая история? Можно заранее сказать, среди элиты она не станет даже предметом насмешек, ее попросту не заметят. Невозможно сфабриковать ложь в условиях, когда живы сотни и тысячи очевидцев. Ответьте себе сами, как вы отнесетесь к информации, уверяющей, что будто покойный президент, умерший на вашей памяти, ходил по воде, исцелял мертвых, если такого не было? Как вы отнесетесь к уверению, что он воскрес, явился членом правительства и сказал, что он Бог? Разве такая история не примет анекдотичный оттенок? Чем больше ее станут пропагандировать, тем больше она будет превращаться в анекдот, потому что живы люди, лично знавшие почившего президента и его деятельность. Если он действительно не ходил по воде и не исцелял мертвых, как в это поверят те, кто лично был с ним знаком? И тем более не поверят, что он им явился после смерти, если такого не было. Если бы рассказы апостолов были измышлением, их легко можно было бы опровергнуть. Но это невозможно, потому что Евангелие писались, когда были живы десятки тысяч свидетелей евангельских событий. Может ли описание событий 30-40 летней давности стать объектом преклонения, если описанные события – нереальность от чья-то фантазия? Элита, уверовавшая во Христа, составляет тысячи жизнеописаний Христа. Выход благой вести о Царстве Небесном в таком количестве, само по себе крайне необычное для древнего мира. Великое произведение древности переписывалось в единичных экземплярах Реже десятками, никогда сотнями. Анализ скорости распространения Евангелия позволяет утверждать. Уже в первом веке счет переписанных Евангелий шел на тысячи. К сожалению, ни одно из них не дошло до нашего времени. Первый известный экземпляр датируется вторым веком. За всю историю человечества ни одна книга не переписывалась столько раз. Чтобы понять значение этого события, нужно помнить, переписывание книг было трудоемким и дорогостоящим процессом. Это не современное копирование с рассылкой по электронной почте. На древний мир времен Иисуса Христа был переполнен рассказами о Христе. Такая беременность закономерно разродилась тысячами рукописей. Если же вы люди, видевшие события, и эти свидетельства, опубликованы при жизни очевидцев, можно говорить о достоверности события. Если это подтверждается косвенными доказательствами, события становятся научным фактом. Ученики Иисуса выступали при жизни людей, знавших события, о которых шла речь. В 56 году Павел писал и говорил об Иисусе факты, которых никто не оспаривал, в том числе и лютые враги. Они предлагали иное объяснение случившегося, но не отрицали самих фактов. Иудеи, принявшие христианство, говорят своим соплеменникам «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе». Деяние 5.30 В ответ на обвинения иудейские законники первые годы молчат, потому что не имеют, что возразить. Молчание на фоне этих фактов звучит не менее громко, чем голос замученных за веру христиан. Ни у кого не получилось изобразить людей, преобразивших нравственную структуру общества, одержимыми бредом сумасшедшими или закоренелыми обманщиками. Они свидетельствуют и свидетельство их истинно. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою –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 Сила импульса. Объяснить появление христианства в Израиле можно сверхъестественным событием. В Палестине 2000 лет назад произошло запредельное чудо. На окраине Римской империи образовался гигантский всплеск духовной и интеллектуальной энергии. Этот импульс породил энергию, охватившую весь мир. Чтобы составить хоть какое представление о случившемся в Палестине событии и вообразить силу импульса, сравним его с каким-нибудь значительным современным чудом. достоверность которого не вызывает сомнений, потому что событие свежо. Например, с явлением, известным как явление Богоматери в Фатиме. Любая поисковая система выдаст тысячи документов на эту тему. Краткая история чуда. С 13 мая по 13 октября 1917 года в португальской деревушке Фатима Девятилетнему Франсишко Марту, его сестре 7-летней Жасинти Марту и их двоюродной сестре десятилетней лучии душ Сантуш впервые явилась Богоматерь. Она указала точную дату своего будущего явления. Дети рассказали об этом взрослым. Естественно, им никто не поверил, но ради любопытства несколько односельчан назначенное время отправились посмотреть, что там такое углядели дети. Они вернулись в деревню потрясенные и засвидетельствовали увиденное чудо. невероятная новость разнеслась по городам и весям люди начали приезжать со всей португалии потом хлынул поток со всего мира на третьем явлении присутствовало уже пять тысяч человек на четвертом двадцать тысяч на пятом сорок тысяч последний раз более семидесяти тысяч человек и что кто нибудь помнит это более сотни тысяч человек видели явление своими глазами и что ничего Не прошло и ста лет, как все забылось. Сегодня об этом знают узкие специалисты небольшой круг верующих. Примечательная реакция СМИ. Если раньше писали «было явление», сегодня пишут «якобы было явление». Частица «якобы» стала обязательной, хотя явление видели сотни тысяч людей. С таким же успехом можно сказать, что про Тунгусский метеорит якобы упал в тайге. Но нет, про метеорит так сказать нельзя, от его падения след остался. А проявление религиозного характера, свидетели которого умерли, и доказательств, как с метеоритом не осталось, можно говорить якобы. Добавки якобы достаточно для досужей публики, чтобы факт перенести в разряд мифов. Вроде как и прямого отрицания нет, но практика показывает, этой сомневающей частицы достаточно, чтобы в глазах людей... Настоящая информация выглядела выдумкой и даже ложью. В этом плане обыватель удивительно похожий на Буратино, которого кот Базилия и лиса Алиса учат. Надо еще сказать «крекс, фекс, пекс – это главное. Эту особенность современного общества хорошо иллюстрирует информация о башнях-близнецах в Америке, рухнувших 11 сентября 2001 года. Ведущие американские архитекторы и специалисты взрывного дела числом более сотни уверяют, обрушение близнецов методом террористической атаки невозможно по техническим причинам. Слова подтверждаются расчетами. Башни ВТЦ в В принципе, не могли обрушиться в результате теракта. Такое обрушение происходит только при плановом, точечном минировании малыми зарядами по всему корпусу здания. Эта технология сноса строительных конструкций известна как контролируемый снос. Все расчеты в свободном доступе, их выдаст любая поисковая система. Значит, атака террористов – лишь прикрытие и использование в темную. Реальные заказчики, другие люди и другие силы. Архитектор Ричард Геджем, член комиссии по расследованию катастрофы, говорит, что шок помешал рационально оценить случившееся. «Мы поверили в миф, что башни-близнецы обрушились из-за самолетов. Теперь нам очевидно, имел место профессиональный демонтаж с использованием взрывчатки. Подобные операции требуют сложной системы минирования. С учетом существовавшей в торговом центре системы контроля и безопасности», Нельзя представить, что все эти работы могли беспрепятственно осуществить террористы. Так мы приходим к ужасному выводу. Теракт мог быть срежиссированным в правительственных кругах США. Эту информацию осветили, но как? Добавили к ней якобы и не низвели до очередной, тысячи первой версии. Точные расчеты и якобы точные – это две большие разницы. В итоге у бывателя в голове сложилось. Здесь одни что-то говорят, там другие, где истина непонятна. Но поскольку прямо и косвенно СМИ указывают на терроризм, большинство так и застыло на этой версии. Спросите любого, кто взорвал башни ВТЦ, и все скажут – террористы. Примечательно, что в рядом стоящее здание самолет не врезался. Однако оно точно так же аккуратно рухнуло в результате террористической атаки. Если удивленный обыватель спросит, почему оно рухнуло, средства массовой информации скажут, кругом террористы, все рушится, некогда рассуждать, надо бороться. Да и бюджет на борьбу с терроризмом уже утвержден. Как же расчеты, спросите вы? Они как? Люди слепые, глухие, факты их не интересуют. Реальность определяют СМИ. Если факт неудобен и его невозможно оспорить, существует масса способов свести его на нет. Достаточно признать факт, добавив к нему якобы, и все, факт превратиться в миф. С одной стороны факт, с другой стороны внушение. Большинство предпочтет внушение, навязанное через СМИ. Вопиющие противоречия не играют роли. Отсюда эмоциональная подача информации, тональность и частота повторений. В Иудее произошло нечто многократное большее, чем Фатимское чудо. Событие своей неординарностью вывело людей из тотальной пассивности, свойственной человеческой природе. Если сто тысяч очевидцев фатимского явления не поколебали человеческой инертности, если миллионы сообщений о мифе терроризма не поколебали человеческой глупости, чем же является воскресение, уже две тысячи лет, присутствующее в жизни человечества? Значение элиты. Зафиксируем очевидное. В первые века никто не мог опровергнуть факт воскресения, даже первосвященники. На стороне иудеев были вся возможная власть и весь ресурс. На стороне христианства не было ничего, кроме правды. Законы были против его учения. Интересы правителей были против его учения. Весь образ жизни мира был против. На этом фоне победа христианства выглядит абсолютной, полной и убедительной. Христианство победило, имея опровержимые факты. Фанатики ничего, кроме домыслов, не имели. Доподлинно известно, священники искали способ опровергнуть христианские доказательства. Они предприняли тщательное изучение гробницы и всех обстоятельств дела. В результате исследований обращение в христианство усилилось. В первые годы после воскресения оно напоминало снежный ком. Множество исследователей, столкнувшись с неопровержимыми фактами, оказались перед выбором – или лукавить, или принять Христа. Чем больше пытались разоблачить обман, тем сильнее росло число христиан. Люди, имевшие цель разоблачить христианство, вникали в суть дела и принимали христианство. Не было возможности не принять. Для этого потребовалось обманывать себя и говорить на черное-белое. За порогом христианства остались фанатики, игнорирующие факты. До воскресения за Христом следовало много как глубоких людей, так и простого народа, привлеченного чудесами и проповедью. После воскресения Христа в Царство Божие потянулась элита Израиля. увлекая за собой сначала жителей Иерусалима и окрестностей, и в итоге весь мир. Истину понес новый хранитель, часть избранного народа составила Новый Израиль, церковь. Документы того времени свидетельствуют, власти были обескуражены. В первое время христиане не признают законов, противоречащих учению Христа. Это потом появятся христиане, которые будут признавать то, что им велят признавать. Когда иерархи церкви будут говорить, что то или иное решение они приняли не по доброй воле, а под давлением власти, византийские императоры будут потешаться над ними, спрашивая, что они за христиане, если под давлением говорят на черное-белое. Но это будет потом. Пока же христиане неизгибаемы. Они готовы без понуждения платить подати и нести иные бремена, но не готовы признать верховного жреца Рима источником истины. Они предпочитают умереть за свои убеждения. Возникает угроза государственной идеологии. Власти не понимали, как реагировать на такое поведение. Что делать с иудейской элитой, перешедшей в христианство? Традиционные средства, безотказно действовавшие хоть и на элиту, хоть на простолюдинов, В новой ситуации оказываются бесполезными. Чем больше людей умирало под пытками, тем больше появлялось новых христиан. Случилось точно по словам Христа. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанн 12.24 Умножение христиан в течение трех веков в таких условиях есть невероятное событие в истории человечества. Фальсификаторы. До X века никто не мог поставить под сомнение факт исчезновения тела Христа. Любое возражение выглядело смешным. Когда свежесть события утрачивается, появляются фальшивы. Первые документы, доказывающие факт кражи, выплывают около X-XI века. Чем больше проходит времени, тем больше появляется документов. Разнообразие теории Воскресения появилось сравнительно недавно. Не мудрено, в те времена фальшивка была бы слишком очевидна. Новые версии отличаются от предыдущих смещением акцентов. С версией кражи акцент переносится на мысль, что Иисус не умирал, а был или в обмороке, или подменен. Ранее факт смерти Христа не подвергался сомнению. Например, теория обморока возникает примерно в 18 веке. Закономерный вопрос. Почему эту версию не выдвинули до X века? Потому что все древние записи подчеркивают факт смерти Иисуса. Потому что враги и друзья не сомневались в смерти Христа на кресте. Потому что это так очевидно, как египетские пирамиды. По прошествии почти двух тысячелетий рождается венец фальсификации. Утверждение о нереальности Христа. Это самая большая, простая, одновременно эффективная для широких масс ложь. Через утверждение, что Христа, как реальной исторической личности, не было, все нестыковки с ранее озвученными теориями снимаются. Если Иисус миф, нет смысла разбираться, воскрес он или нет. Есть масса еще более одиозных версий, пытающихся с рациональных позиций объяснить историю, случившуюся 2000 лет назад в Иудее. Например, по одной версии население несколько лет пребывало в состоянии коллективной галлюцинации. Другая версия между Христом и учениками и первосвященниками существовала договоренность о фальшивой казни, после которой ему организовали воскресенье. Есть версия, будто Христа украли из пещеры инопланетяне, а потом демонстрировали наивным землянам голограмму, которую все приняли за живого Христа. Все эти версии мы не рассматриваем в силу их слишком очевидной глупости. Мы сделали акцент на основных моментах истории казни и событий после казни и пришли к выводу, что нет рационального объяснения воскрешению Христа. Мы имеем дело с иррациональным событием, противоречащим физическим законам. Добросовестные ученые. Тело Христа исчезло при невероятных обстоятельствах. И этому нужно дать хоть какое-то объяснение. Ученые, не склонны верить в мифические истории, Вскорбленные на теории эволюции атеизма исследуют ситуацию принятыми в науке методами, чтобы раз и навсегда поставить точку. Пытаясь доказать абсурдность воскресения Христа, помимо воли они приходят к обратному выводу – Христос воскрес. Случился факт воскресения вопреки всем законам. Этот вывод потрясает людей и заставляет менять мировоззрение. Примечательна попытка британского ученого Фрэнка Моррисона в начале 19 века, решившего написать книгу, кто отодвинул камень. Его целью было разоблачить христианство с научной точки зрения. Свои усилия он сконцентрировал на краеугольном христианской веры в воскресении Христа. Он не собирался признавать в качестве доказательств ничего, что не соответствует современным судебным требованиям и противоречит научному методу оценки доказательств. С этими намерениями и приступил к изучению вопроса. Погрузившись в тему, он пришел к выводу «Христос воскрес из мертвых. Вопреки всем законам, воскрес не аллегорически, а в прямом смысле физически». Ученый испытал шок и написал другую книгу, книга, которая так и не была написана, где свидетельствует о факте воскресения Христа как о научном и судебно доказуемом. Невозможно отрицать дополняющие и подтверждающие друг друга документы, факты и свидетельства. Цепочка совпадений слишком убедительна. Верховный судья Англии лорд Линдхерст. 1772-1863, говорил, что факты воскресения Христа отвечают общепринятым правилам, по которым надежные свидетельства отличаются от ненадежных. Он долгие годы изучал историю других времен и привык исследовать подобные дела. И в итоге он пишет. Я отлично знаю цену доказательства и могу сказать вам, что таких свидетельств, какие имеются в воскресении Христа, никому еще не удалось опровергнуть. В 1846 году профессор права Гринлиф в Гарварде, специалист по определению достоверности доказательств, написал книгу «Исследование свидетельств четырех евангелистов в соответствии с правилами судебных доказательств». Он пишет, «Апостолы проповедовали, Христос воскрес из мертвых. Через веру в Него и раскаяние в грехах можно спастись. Они одержались этого учения единогласно, повсеместно, несмотря на все противодействия перед лицом самых отталкивающих заблуждений, которые можно представить человеку. Сейчас ни один уни университет мира не может похвастаться исследованиями в этой области. Они говорят не о малости темы, а о состоянии мира. Человечество сконцентрировало свои таланты на мелочах. Рассматривая через микроскоп мир, оно не видит мира. Все беспристрастно погружавшиеся в тему признавали миф атеизма и факт воскресения. Таких работ в открытом доступе великое множество. Вопрос не в недостатке фактов, а в нежелании людей осмыслить материал и составить мнение о христианстве. Люди привыкли довольствоваться околонаучными шаблонами и потому пребывают в плену атеистических мифов, в которые верят слепо и бездоказательно. Если бы христианство требовалось принимать на веру, такое учение было бы религией неграмотных бабушек. Оно бы ушло в одно поколение, не оставив следа. Точнее, сошло бы на нет сразу после смерти учителя. Но христианство выжило и выросло в самых неблагоприятных условиях. Заключение. Объективная оценка произошедшего события заставляет признать, Ни одна версия не правдоподобна. Единственным реальным фактом, равно как и самым невероятным в человеческой истории, остается факт воскресения. Этот факт не объясняется рационально. Вопреки физическим законам, в гробнице Иисуса Христа произошло сверхъестественное событие. Иисус умер в пятницу, воскрес в третий день, в воскресенье. Видевший засвидетельствовал и истинно свидетельство Его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Иоанн 19.35 Фразу «Христос воскрес!» и ответ «воистину воскрес!» родил факт воскресения, остающийся несомненным для каждого, кто потрудится, составить о нем собственное мнение. Христос воскрес! Воистину воскрес!